ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ Госпожа Фрейдис занемогла. Вот уже несколько дней она не покидала своего покоя. Старуха Горбуни, ходившая за хозяйкой, все реже оставляла ее одну, и с каждым разом, появляясь во дворе, выглядела все озабоченней. — Это Рунольф испугал госпожу, — сказал Скэгги убежденно. — Она ведь когда-то была его женой. Неужели ты не знала, а, стейнки? «И про то, как старый ворон едва его не убил?» Хельги Вигловсон думал иначе. «Это Эрлинг накликал несчастье. Нечего было ездить туда. Да еще с подарками. Звенеславка с ним не спорила. Тогдашний ночной разговор Хальгрима с Фрейдис не шел у нее из ума. Однако рассказывать об этом не годилось. Особенно ему. Горбунья поила госпожу настоями боярышника» и на перстянке, но целительные травы не помогали. лице он приготовила какое-то диковинное блюдо и как умело объяснила Сигурду, что у нее дома так кормили больных, которые жаловались на сердце. Фрейдис передала Сигурду вышитый платок для жены, но еда так и осталась нетронутой. Скэгги взял осколок козьей бедренной кости и вырезал на нем футорк. Двадцать четыре волшебные руны, приносящие победу, удачу, здоровье, малыш долго собирался с духом, но в конце концов принес их Видги. Возьми, сказал он сыну Хевдинга и протянул ему кость. Положи ты госпоже под подушку. Я знаю, что ты меня убьешь, если ей станет от этого хуже. Он ждал, чтобы Видга поблагодарил его под затыльником, но ошибся. Взяв руны, Видга молча вытащил нож уколол себе руку и погуще вымазал кровью всю надпись. И также молча понес кость Олову-можжевельнику, чтобы тот посмотрел колдовское лекарство и решил, стоило ли его применять. Еще через три дня Фредди велела позвать сыновей. Кальгрим и Хельги вошли присмиревшие, словно двое мальчишек. Фредис лежала на широкой деревянной кровати, украшенной по углам изображениями свирепых зверей, Множество зимы те оскаленные пасти отгоняли от нее дурные сны. От нее и от Виглофа, пока он был жив. Но, как видно, недуг отогнать не смогли. Лицо матери показалось Хальгриму постаревшим, очень усталым. Не дать не взять, справила тяжелую работу и прилегла отдохнуть. И велика та усталость, все никак не проходит. Хальгрим сел на край кровати... И Хельги осторожно опустился рядом. Хальгрим взял руку Фредис, вздохнул и прижался к ней щекой. — Ты похож на своего отца, — сказала Фредис. — Он приходил ко мне сегодня. Его корабль причаливал к берегу и ушел перед рассветом, потому что негоже им видеть дневную зарю. Видел ли ты след от киля на песке? Виглов говорил со мной и радовался, что у него хорошие сыновья. Она помолчала и добавила, «Скоро он приедет еще». Хальгрим слушал ее молча. Фредис шевельнула бледными пальцами, погладила его усы. «Я могла бы многое открыть тебе, сынок. Я ведь сегодня заглядываю далеко. Я вижу, что ты проживешь долгую жизнь. Ты не всегда будешь счастлив и умрешь не на соломе». И два ворона будут следовать за тобой, куда бы ты ни поехал. Хорошее предсказание, проговорил Хельги негромко. А мне что ты скажешь, мать? Проедис закрыла глаза. Ты наверняка хочешь знать, достойна ли будет твоя смерть, но я вижу впереди только солнечный свет. Он ярок, как отблеск на золоте, и мне больно смотреть. И еще я вижу, что астеинки зажжет его для тебя. Выйдя во двор, Хальгрим невольно посмотрел в сторону гавани. Прибрежный песок был чист. Он сказал об этом брату, и тот ответил. «Бывает и так, что человек видит то, что ему хотелось бы видеть». На другое утро женский дом проснулся от причитаний Горбуни. «Госпожа!» — в голос плакала старуха. «Госпожа!» Женщины выбирались из-под одеяла, одевались и подкрадывались к двери хозяйского покоя. Никто не смел заглянуть вовнутрь. Звениславка стояла среди других у опрятно завешенной стены и чувствовала, что начинает дрожать. Потом глухо стукнула дверь со двора. Хальгрим Хевдинг стремительно, не глянув ни вправо, ни влево, прошагал мимо потухшего очага, рывком распахнул дверь в покое госпожи Фрейдис и вошел. Горбунья даже не пошевелилась при виде вождя. Хальгрим долго стоял рядом с ней, молча глядя на мать. Потом опустился на колени и застыл. Низкое серое небо висело над торс фьордом. Облака лежали на склонах гор, пряча от глаза каменные вершины. Хальгрим послал Видгу через фьорд, извести Терлинга. Витга вытащил из сарая свою лодку и бросил в нее весла. И когда у лодки оказался Скеги, сын Хёвдинга впервые не погнал его прочь. Он сказал ему, — Садись, будешь править. Столкнули лодку на воду, и плеск весел был слышен в повисшей над берегом тишине, пока суденушка не исчезла за скалами. И снова стало тихо над темной водой, похожей на гладкий серый металл. И на берегу, где столбами зеленого пламени высились деревья, и в морском доме, оставшемся без хозяйки, и далеко над морем висело облако, похожее на уходящий корабль.